Глава четвертая. Шквал. Свежее солнечное утро вставало над морем и побережьем, освещало резво бегущие среди синевы и белых гребешков кречет. А далеко от этого места, на Триахтырском берегу, оно красило утренними лучами белый старинный город Синитополь, уступами спускающийся к морю. Над улицами, лестницами и крышами Синетополя разносился голос утренней радиопередачи. А теперь сводка погоды на сегодняшний день. Служба информации Синитопольского метеобюро сообщает, что у северного побережья ожидается ровная устойчивая погода с переменной облачностью без осадков и ветром северо-восточного направления. Скорость ветра 8-10 метров в секунду. Заметных усилений не предвидится. Температура воздуха в различных зонах акватории и берега от 23 до 26 градусов. Голос динамика как бы скользил по уступам улиц, задерживаясь то на одном, то на другом фасаде. Многие окна домов были открыты. Кое-где висели клетки с птицами, на подоконниках дремали кошки. На одном из подоконников в окне второго этажа сидела девочка в ночной рубашке. Худая, лет одиннадцати, с тёмными, растрёпанными волосами и неподвижным взглядом. Она смотрела не на дома, не на солнце, а прямо перед собой. Дверь в комнату девочки приоткрылась. «Вероника, Верунчик, ты уже не спишь?» — сладким голосом сказала мама. Не поворачивая головы, девочка сообщила. Я много раз объясняла, что меня зовут не Верунчик и не Вероника, а Ника. Так звал меня папа, и так будет всегда. Ну хорошо, хорошо. Почему ты так рано встала? Я вообще не ложилась. Как? Совсем? Естественно, совсем. Как можно не ложиться — не совсем. Замирать в диагональной позиции? И что же ты делала? Сидела? Разглядывала звёзды. «Девочка, тебе надо выспаться. Я не хочу. Ну, тогда, может быть, мы позавтракаем вместе?» «Как это вместе — вместе?» Голос матери стал официальным. «Вместе — это значит всей семьёй». «Какой семьёй?» «Ты, я и дядя Рудик», — сдерживаясь, объяснила мать. «Мне кажется, дядя Рудик отлично справится с завтраком без меня». «Я тебя не понимаю. Дядя Рудик так тебя любит. А мне это надо?» «Ты неблагодарна». Ника, наконец, чуть шевельнулась и зевнула. «Дядя Рудик любит только себя. Ну и тебя, когда ему это выгодно. Чаще всего...» по вечерам ты скверная девчонка не выдержала мать папа думал иначе ника смотрела теперь на большое фото висевшее над ее неразобранной постелью на снимке был худощавый мужчина в походный широкополой панами но ви ника... начала мать новый заход уговоров я все понимаю мы «Всё понимаем. Но, папа, ведь давно уже нет никакой надежды». «Есть...» «Девочка моя, давно установлено, что катер бандитов затонул во время шторма у Якорного мыса. На большой глубине экипаж и их пленники погибли. Это официальный вывод Комиссии управления по борьбе с террористами и контрабандой». «Вот именно официальный...» Под ним подписался сам начальник управления и его два заместителя. «Интересно, сколько они получили за это? От тех самых затонувших террористов и от твоего друга, дяди Рудика? Как ты смеешь вести такие гадкие разговоры? А это ты ведешь, я только отвечаю. Немедленно в постель и не смей сегодня выходить из дома». — Ага. А вы поедете на иномарке дяди Рудика развлекаться в Вайвазовск? — Дядя Рудик поедет по делам фирмы, а я — по своим делам. — Девочка моя, я не меньше тебя грущу о папе. но что поделаешь, раз его больше нет? — Есть. Я это видела во сне. Я верю своим снам. Мать сорвалась снова. «Каким снам, если ты говоришь, что не спала всю ночь? Я спала накануне, и еще раньше, и еще!» Мать в сердцах захлопнула дверь. В другой комнате она пожаловалась новому мужу, лысоватому, респектабельному бизнесмену. «Я не знаю, что с ней делать. Вбила себе в голову всякие фантазии и хамит не переставая. Ничего страшного. Это начинается переходный возраст. Слишком рано он у неё начинается. Она ещё совсем младенец внешне, а по характеру сейчас все дети взрослеют рано. В этот день с утра качало заметнее, чем накануне. Пенные гребешки разбивались о ветренную скулу кречета, брызгами захлёстывало палубу. Владик и Максим Проснулись в своем закутке. Ого, покачивает, сказал Владик, свесив голову с верхней койки. Я ночью два раза чуть не слетел. А я почти не спал, отозвался Максим. Он лежал вверх лицом, и лицо было недовольным и похудевшим. Почему? Думал про гошин рассказ про сокровища? Нет. Хотя да, про это тоже думаю. О том, что всё это бесполезно. Что бесполезно? Это затея. И зря Гоша ввязался в это плавание. Никаких поисков не получится. Всё равно мы не попадём в Синитополь и в эти... В Триахтырские катакомбы. Мы идём прямо на Византийск. И дядя Стёпа не станет менять курс. Тем более, что он ничего не знает. Гоша же сказал. Всякое может быть. Мало ли что сказал Гоша. У него крыша сдвинулась на поэзии. «Разве поэзия — это плохо?» «Неплохо, а бесполезно». «Эй, молодёжь!» «Капитан сказал, что долго и сладко спать можно дома, а не в плавании. И клянусь, дедушкой он прав», — донеслось Страпа. Ребята выскочили на корму. «Ого!» Волны и гребешки были очень даже заметные Не шторм, конечно, но и далеко не штиль. У штурвала стоял сам капитан Ставриткин. «Папа, доброе утро! А почему ты на руле?» Решил дать ребятам передохнуть. «Да и хочу получше понять, каков этот корабль на ходу. Надо держать как можно круче, иначе не вырежемся к Византийску, придется закладывать галс» а это потребует лишнего времени. Максим, поморщившись от неприятных ощущений, сказал. «А может быть, есть смысл увалиться и зайти в Синитополь, а оттуда уже выходить напрямую до Византийска?» «Да, посмотрели бы Синитополь, а то я там ни разу не был», — поддержал Максима Владик. «Мы ведь не в туристическом круизе. Время надо беречь». А у Триахтырского мыса ветры часто устраивают такую кутерьму, что можно сразу не выбраться оттуда. «Но есть же двигатель», — опять поморщившись, напомнил Максим. Двигатель оказался слабенький, только для прибрежных манёвров. Против сильного ветра он не выгребет. Жора, скажи матросам, чтобы выбрали грот до отказа а хахита и Паганель раздали на кофель нагеля капроновый толстый конец, набросили на шкиф лебёдки, завертели рукоять. Гикс, растянутый нижней шкатариной паруса, повернулся почти вдоль палубы. «Макарони, а кто будет подбирать таксель завопил Жора, увидев, что передний парус заполоскало. «Как сказал бы дедушка Анастас!» С такими матросами только торговать солёной комсой на старом пристанском рынке. Макарони поспешно ухватился за стаксель-шкот. Владик кинулся помогать. Его и Макарони обдало брызгами. Весело фыркая, Владик вернулся на корму. Максим зачерпнул ведёрком на тонком пеньковом конце воду, сцепил зубы и окатил себя с головой. «Железный человек», — сказал Владик. «А ты разве не будешь умываться?» «Меня уже умыло. На баке!» Владик передёрнул голыми плечами. Капитан Ставриткин покосился на мальчишек. «Оделись бы, а то начнёте чихать с такой закалкой. И не забудьте про жилеты. Смотрите, сдует с палубы. Что тогда?» «А завтракать тоже в жилетах?» — насмешливо спросил Владик. — Тоже, — рыкнул на сына капитан. — Порассуждай ещё. Так они и уселись за узкий стол общего кубрика. — По причине качки придётся обойтись консервами, — объявил дядюшка Юферс. Уже вполне освоившийся в экипаже Паганель весело спросил. «Неужели вы, господин Юферс, разучились готовить завтраки и обеды при волне? Говорят, раньше вы это делали как мастер?» «Дело не во мне, а в плите. Там заедает карданный подвес. Чай я ещё сумел бы скипятить, а с кашей придётся подождать». Максим лениво клупнул в консервах ложкой и отодвинул банку. Хлебнул из кружки и опять поморщился. Извините, можно я выйду на палубу? Валяй, разрешил командувший за столом Жора. Только держись там крепче. И когда Максим, расплескивая чай, выбрался из кубрика, старпом заметил: Клянусь дедушкой, нынешняя лёгкая качка не способствует аппетиту мальчика. Будем надеяться, что это ненадолго. А как себя чувствует младший Ставриткин? «Он чувствует себя нормально», — отрапортовал Владик. «Потому что с ним вот...» И он показал Андрюшку, который сидел у него на колени. «В талисманах есть великая сила, когда они добрые», — понимающе сказал Макарони. «Это не талисман, а просто Андрюшка», — слегка обиделся за любимого зайца Владик. «А чего ж, одно другому не мешает», — заметил Макарони. «Ты бы дал Максу подержать его за уши, у того тоже укачка прошла бы». «Пойду дам», — согласился Владик. «Дядя Жора, можно?» «Можно. Хотя, клянусь дедушкой, от морской болезни лучшее лекарство — работа. Ахахита, ты ведь у нас мастер по узлам и плеснем. Найди для мальчиков хорошие пиньковые концы и покажи, как их сращивать по всем законам такелажного дела. Будем считать, что это в программе обучения нашей молодёжи морским наукам. Когда Владик оказался на палубе, он увидел, что Максим стоит у борта, не прячась от брызг и перегнувшись через релинги, встал рядом. Максим, ты как? Что как? — слегка грызнулся тот. — Сильно? — умотало. — Я не делаю из этого трагедии, — с остатками твёрдости сказал будущий капитан. — Ну и правильно. Ты не стесняйся, это со многими бывает. Ты же сам говорил про Нельсона. Я не стесняюсь. Но и гордиться тут, к сожалению, нечем. Он опять перегнулся через поручень. — Подержи Андрюшку за уши, станет легче. — посоветовал Владик и протянул Максиму зайца головой вперёд. Максим помотал головой. «Не поможет». «Зря ты не веришь. Мне вот помогает. А мне не поможет». Максим, измученный и виноват, улыбнулся. «Андрюшка на меня наверняка обиделся за то, что я не захотел рядом с ним сниматься». «Андрюшка никогда не обижается. Он добрее всех на свете». «Держи!» Максим опять слабо улыбнулся и подержал в пальцах тряпичные заячьи уши. «Эй, мучачос!» — окликнул их Ахахита. «Пошли в кокпит! Старпом велел вас взять в работу. Каждый юнга должен знать, с какого конца за какой трос хвататься!» Они устроились в кокпите позади штурвала. Капитан Ставриткин иногда оглядывался на них, но довольно рассеянно его заботила проблема оптимального выбора курса. А хахита показал мальчишкам загнутую деревянную штучку. «Это, дорогие мои, называется свайка. Первый инструмент всякого, кто занят делами с концами и тросами. Берутся два конца, надо их срастить. Срастишь плохо — Дело может кончиться визитом к акулам. Это в школе, если плохо приготовишь урок. Самое плохое — что? Ну, двойка, ну, нахлобучка. Или в самом худшем случае... а папин ремень. А море за плохие уроки двоек не ставит. Ему, в общем-то, всё равно, как ты учишься. Бывает, полетел конец, и нет человека — а то и всего корабля. А потому глядите и учитесь, мучачос!» В это время в синетополе во дворе с шумящими каштанами, девочка Ника качалась на качелях. Ветер трепал её разноцветные платьица и волосы. У подъезда стояла готовая в дорогу иномарка. Мать Ники и дядя Рудик собирались в поездку. Мать сказала от дверцы машины, — Ника, девочка моя, подойди сюда. — Зачем? — Подойди, я сказала. Разве это трудно? Мы уезжаем до вечера. Ника прыгнула с качелей и подошла, глядя в сторону. Прежде чем она успела увернуться, мать поцеловала её в щёку. Дядя Рудик не решился на поцелуй. Ника смотрела на него спокойно, но... «Выразительно». «Будь умницей», — сказала мать. «Погуляй, а потом ступай домой и займись французским. Не забывай, что у тебя задание на лето. А оно мне надо, это задание. Но иначе тебя не оставят в лицее. А я просилась в этот лицей. Какая ты неблагодарная». Дядя Рудик столько сил потратил, чтобы записать тебя туда. Я всё равно вернусь в старую школу. Ты невозможная девчонка. Дядя Рудик взял жену за локоть. Юточка, пора ехать. Ника шутит. Всё будет в порядке, верно, девочка? И он бодро подмигнул падчерице. Та ответила соответствующим взглядом. Иномарка с шуршанием укатила со двора. Ника постояла, опустив руки, мотнула головой и снова прыгнула на доску качелей. Качнулась раз-другой. Разноцветное платьице опять затрепетала как флаг. А яхт-клубовский флаг, под которым шёл кречет, трепетал на ахтерштаге в потоках морского ветра. Ветер дул почти навстречу. Курс был самый крутой бейдевинт а Хохита проверял работу ребят. «Да, мучачо, это, надо сказать, получилось у тебя не очень красиво», — сказал он Владику и покачал в пальцах пеньковый трос с плетёным утолщением на конце. «Напоминает ужа, проглотившего, зазевавшегося ёжика». «Зато крепко получилось», — не смутился Владик и ловко подпоясался с плетёным концом. А хахита нагнулся над Максимом, который ещё не закончил задание. «Жора!» — окликнул от штурвала капитан своего старпома. «Я не вырезаюсь. Придётся сейчас увалиться, потом сделаем оверштаг. Без лишнего галса нам не обойтись». «Как скажете, Кэп. Хотя клянусь дедушкой, я бы...» «Никаких хотя и никаких дедушек. Свалимся на десять миль к Норду, а там снова ляжем курсом на Византийск. «Есть, капитан! Матросы по местам, и не вздумайте перепутать концы!» Матросы заняли привычные места у шкотов. Ребята приткнулись рядом». Только дядюшка Юферс и выглядывающий из-под его локтя Гоша смотрели на оврал, высунувшись из люка. «Давай, Жора», — сказал капитан. «Потравить грот из таксель. Да аккуратно, помалу. Ещё. Стоп!» Оба паруса заполоскали было, но тут же снова взяли ветер, потому что капитан крутнул штурвал кречит побежал резвее но через четверть минуты капитан отдал новую команду к повороту есть к повороту на шкотах не зевать отозвался жора поворот скомандовал капитан поворот повторил жора гкошкот из такксель шкот, -шкот в тугую доживее Неужели мама не учила вас быстро кушать манную кашу, чтобы не было так противно? Гик налево. Потравили слегка. Взяли левый стаксель шкот. Молодцы, мальчики. На ветреный стаксель шкот подберите, чтобы не болтался. Нельзя сказать, что от мальчишек было много пользы, но они старались от души. Кречет перешёл носом линию ветра и теперь бежал правым галсом. Полный бейдевинт. «Макарони, возьми руль», — сказал капитан. «Курс десять градусов. Будем так идти около часа. Этого хватит». Макарони сменил Ставриткина. А Хохита снова устроился с мальчиками в кокпите. Одобрил плесень Максима. «Хорошо справился, мучачо, а теперь задание на засыпку. Кто быстрее завяжет двойной беседочный узел, тот пойдёт к Старпому помогать ему разбираться в штурманских картах. Кто зазевается, пойдёт к дядюшке Юферсу чистить картошку». Так велел Старпом. «Раз, два, начали!» Максим, почти позабывший о морской болезни, ловко справился с узлом. Владик запутался, завязал в конце концов, но гораздо позже Максима. «Правильно-то у обоих, да вот юноша Ставриткин малость замешкался. Дядюшка Юферс будет рад такому помощнику». «Ну и ладно», — сказал Владик, — «я только в кубрик загляну, заберу Андрюшку, ему на вахту пора». Спустившись в носовой отсек, Владик неожиданно увидел там Паганеля. Тот, скорчившись, сидел на нижней койке и давил кнопки мобильного телефона. Он очень испугался почему-то, вскочил, ударился головой о край верхней койки. «А я тут... на вот!» «А я и не знал, что у вас есть мобильник», — сказал Владик. «Да, я вот хотел одной своей знакомой». Она говорила, э, «Сообщай себе каждый день, а то буду переживать. Такая нервная. Если я помешал, то дозвоните да на здоровье. Я только Андрюшку возьму». Владик схватил зайца, попал убе добрался до носа и там опять накрепко привязал Андрюшку ушами к поручням. «Смотри вперёд внимательно. Ты ведь не боишься промокнуть?» А Паганель в это время... Оглянувшись на выход из кубрика, опять понажимал кнопки и сдавленно заговорил. «Алло, шеф, это я, четвёртый. Я внедрился. Судя по всему, гном открыл ребятам свои карты. Дальнейшее неясно. Подробности сообщу». Владик оказался в камбузе, весело сказал дядюшке и Гоше. «Послали картошку чистить, за то, что узлы вяжу нерасторопно!» «Это самое безобразие какое!» — возмутился Гоша. «Издеваются это над ребёнком!» «Мы картошку и сами почистим», — сказал дядюшка Юферс. «Дело незаметное, забеседай-то!» «Я тоже помогу!» «Я и сам сюда хотел. Обидно только, что с узлом запутался. Конечно, Максим каждый день тренируется, а я этим почти не занимался. Что запомню случайно, то запомню». «А ты не грусти», — утешил его дядюшка Юферс. «Хочешь, мы тебе такой узел покажем, о котором твой брат и не слыхивал. Про него даже не всякий старый моряк знает». — Будет у тебя на другой раз преимущество. — Хочу. А что за узел? — Называется «Узел черного Джека». Был на клипере «Островитянка» старый боцман-негр. Это к сотне-полторы лет тому назад. И придумал он узел с особой хитростью. Мало того, что завяжет-развяжет его не каждый — У него, говорят, есть ещё дополнительные свойства. Какое? Ходили слухи, что ежели завязать правильно, да при этом пожелать ещё чего-нибудь, то желание должно обязательно исполниться. Ну, оно, конечно, сказка, да кто его знает. А давайте завяжем и пожелаем, чтобы сменился ветер. «Чтобы мы оказались в Синетополе, А то папа заложил галст к Норду, и к Триахтырскому берегу нам теперь никак не попасть. Выходит, что и до сокровища на этот раз не добраться». «Эх, Владик!» — вздохнул дядюшка Юферс. «Это может у вас с Максимом получиться, потому что, когда кто загадывает желание, должен верить в это колдовство». — А нам с Гошей на старости лет в сказки уже не верится. — Ну, давайте мы с Максимом попробуем, — загорелся Владик. — Вдруг сбудется, что задумаем. — Ты погоди. Сперва посмотри внимательно, как он вяжется. Не у всякого ещё получается. — Ты это, Владик, внимательней, — поддержал старого боцмана Гоша. Ника задумчиво вернулась в пустую квартиру. Села к столу, повертела в руках учебник французского языка, отложила в сторону. Подпёрла щёки, стала смотреть нацовскую фотографию. Потом подошла к кровати и сняла снимок со стены. Положила на подушку, легла щекой рядом. Пространство качнулось, обволокло девочку сном. Ведь она не спала всю ночь. Побежали в полумраке блики, словно отблески волн. Надвинулись какие-то скалы. Всё это в полной тишине, как на экране телевизора с выключенным звуком. Появилось на миг живое лицо отца. Потом Ника увидела отца, сидящим в одиночестве у палатки на песчаном берегу на фоне развалин старинного города. Взгромоздились волны, кинули к берегу катер под чёрным флагом. С него попрыгали люди в масках. Палатку распорола автоматная очередь. Отец вскочил, люди бросились к нему, скрутили. Мелькали их лица маски, мелькало лицо отца. Вставали громадные волны, качались древние колонны и стены. Ника кричала и рвалась на помощь отцу но крик её тоже был беззвучным. А путы сна не пускали, держали, как резиновые шнуры. — Ловко у тебя получается, — одобрил дядюшка Юферс, увидев, как Владик справился с хитрым узлом. — Не всякий сумел бы, а развязать так же быстро сможешь. Вот Владик несколькими движениями распустил узел чёрного Джека. «Ну вот, можешь теперь похвастаться перед братом», — заметил дядюшка Юферс и переглянулся с Гошей. «Да не буду я хвастаться. Я ему покажу, пускай тоже научится. Ему нужнее. А может, правда, загадать желание, а?» «Это уж вы с Максимом сами решайте». «Мы попробуем. Хуже не будет». «Это как знать» вздохнул дядюшка Юферс. «Чтобы чего не навредить, не забудьте. Когда желание скажете, сразу развязать узел. А то, говорят, если его долго держать завязанным, дождаться можно не того, чего хочешь, а всяких неприятностей. Сказки, конечно, да кто его знает?» «Макарони про всё такое понятнее бы рассказал. Он во всяких приметах профессор, да лучше его к этому делу не подключать. И себя напугает, и всех вокруг». «Владик, ты это самое... Если вправду вздумаете загадывать, то это... Хорошо бы какое-то заклинание придумать». «Какое заклинание?» «Это самое... Лучше в стихах. Я не умею. Гоша, придумай ты, ведь ты же поэт. Это самое. Надо, чтобы тот придумал, кто это. Загадывает. Мне про это ещё Боцман Пантелеич рассказывал на Кречете. Это на том, на прежнем. Чушь какая! — сказал Максим, когда Владик поведал ему о таинственных свойствах узла «Чёрного Джека». «В двадцать первом веке живём, скоро на Марс полетим, а тут какие-то колдуни и сказки. Сказок не бывает». «А корабельные гномы?» — напомнил Владик. «Они ведь тоже сказка. А они есть». «Гномы — это просто разновидность представителей земного населения, ещё не изученная биологами». А всякая магия — это ерунда. Но ведь есть в природе ещё неизученные свойства. Например, у пирамид. Пирамиды — тоже ерунда. Тебе лишь бы поспорить. Да я не спорю. Давай завяжем узел и пожелаем. А чего пожелать-то? У тебя есть заклинание? Я думал, думал. Наверное, нескладно получилось. Вот. Подожди, давай уж по правилам. Сперва завяжем, потом скажешь. Давай, ты завязывай. Ты ведь уже умеешь, а это... Прочитаю. Максим аккуратными движениями связал хитрым узлом концы троса, который Владик принёс с собой. Положил на одеяло. Владик вздохнул, зажмурился, и сбивчиво продекламировал. «Это самое хочу я, чтобы сейчас случилось чудо, чтобы чёрный Джек помог повернуть нам на восток». «Да, не Пушкин», — не пощадил сочинение Владика Максим. «Едва ли в этом заклинании много волшебной силы». Владик пожал плечами, сочинил, мол, что сумел. Максим прислушался. «Пока никакого чуда не слышно, не видно. Ну, не так же сразу». «Ладно, подождём». «Ты в чудеса не веришь, а одно всё же случилось», — поддел Максима Владик. «Какое?» «Тебя ведь больше не укачивает?» «Это Андрюшка помог. Просто я привык, претерпелся». «Он хотя и не обидчивый, а вот рассердится и снова нагонит на тебя морскую болезнь», — с лёгким злорадством сказал Владик. «Не надо». И, делая вид, что дурачится, Максим закричал в сторону выхода из кубрика. «Андрюшка, извини! Я пошутил! Я больше не буду!» И в это время... Отчаянный порыв ветра ударил по яхте. Она почти легла парусом на воду. На наветренный борт обрушился пенный гребень. Владик и Максим, которые сидели рядом на койке, задрали ноги, потому что, оказалось, они лежат спинами на боковой стенке между койками. Стенка сделалась вдруг горизонтальной. «Все наверх!» — звонко загремел снаружи голос старпома Сидоропола. «Клянусь, дедушкой!» — прозевали шквал. «Майна грот из таксель салаги пока не остались без парусины. Макарони носом к ветру!» Яхта слегка выпрямилась, но крен был ещё очень большим. Владик и Максим с трудом выбрались из проёма между койками, бросились к трапу, разом высунулись из люка. «Вы куда? Марш вниз!» — рявкнул на них капитан. «Была команда «Все наверх!» — крикнул Максим. «Не для вас, команда. Ваше дело сидеть и не высовываться, а то смоет, как тараканов». Владик вдруг метнулся к койке. «Это мы виноваты. Забыли развязать узел». Он суетливо распустил узел черного Джека, но это не улучшило обстановки. Ветер свистел, яхту швыряло. Выглядывая из люка, мальчишки видели, как все, кроме Макарони, который вцепился в штурвал, удерживая яхту носом к ветру, пытается укротить и убрать взбесившуюся от шквала парусину. Кречет подбросила встречной волной, завалила на корму. Владик и Максим скатились с трапа. Максим поднялся быстро, Владик скорчился. Максим помог ему. Их спинами кинуло на койку. «Что это у тебя?» — крикнул Максим. У Владика от рубца под коленом тянулась красная полоса. «А ступеньку брякнулся! Там латунь! Надо запинтовать! Потом! Мне надо наверх! Там же Андрюшка его сорвёт!» Владик снова кинулся по трапу к люку. Максим ухватил его поперёк туловища. «Не сходи с ума! Смоет! Там же Андрюшка!» Владик бросил на койку очки. В левой руке у него был зажат пеньковый трос. Тот, который он недавно сращивал с плеснем и концы которого недавно были соединены злополучным узлом. Теперь Владик привычным движением захлестнул один конец вокруг себя петлёй, правой рукой быстро завязал беседочный узел, другой конец сунул в руки Максиму. «Задай наверху за стойку два шлага. Я доберусь до носа, отвяжу Андрюшку. Ты, главное, не отпускай. Если сорвусь, тяни на себя изо всех сил. Сплесень не выдержит. Ты его кое-как сделал. Выдержит! Я всегда плету прочно, хоть и некрасиво. Делай, что говорят!» И самостоятельный, всегда уверенный в себе Максим сейчас послушался Владика. Они снова кинулись наверх. Максим двумя витками обмотал пеньковый трос вокруг стойки у выхода на палубу, вцепился в конец изо всех сил. Владик ухватился за коминг люка, пригнулся, выжидая момент. Когда схлынула с носовой палубы очередная волна, и яхта на секунду замерла между двумя размахами пенных гребней... Он бросился на бак, согнутым локтем зацепился за трубчатый поручень и принялся, ломая ногти, развязывать Андрюшкины уши. Новый гребень накрыл Владика, и когда схлынул опять, мальчишку заметили Охохита и Паганель, пытавшиеся укротить и собрать спущенную парусину стакселя. В это же время Жора и Макарони, у которого капитан перехватил штурвал, работали на патент убирая грот. «Марш вниз!» — гаркнул Охохита Владику. Но тот пропустил над собой ещё одну волну и продолжал отвязывать зайца. Опять волна. Владик еле удержался. Максим, сцепив зубы, следил за Владиком, готовый в любой миг потянуть конец. Охохита хотел ухватить Владика, чтобы забросить в кубрик, но руки матроса скользнули по мокрому резиновому жилету, а Владик толкнул Охохита ногой. «Не мешай!» «Убери его скорее! Клянусь, дедушкой смоет к чертям!» — крикнул от мачты Жора. Ахахита попытался снова оторвать Владика от релингов, и обоих накрыл ещё один гребень. поганель не мог прийти на помощь Ахахита, а может, не очень и стремился. Он животом прижимал к палубе, собранный в ком парус, который старался снова впустить в себя ветер и вздыбиться живым чудовищем. «Держи!» Жора оставил на попечение макароне рукоять Патентрифа — грот был уже почти скручен — и бросился на нос. Они ухватили Владика вдвоем. Это было не очень-то разумное действие. Ну, оторвали от поручни мальчишку, а дальше... Гребень накрыл их троих. Вода понесла их по наклонной палубе. Максим, уцепившись за стойку локтем, а за ступеньку трапа ногами изо всех сил. Откуда только они взялись такие? Потянул трос, которым был обвязан Владик. Жора и Ахахита не удержали Владика. Да трезво размышляя, этого и не следовало делать. Они запутались вместе с Паганелем в парусе, поминая его. Паганеля всякими морскими терминами неразборчиво и, голося, «Владик, держись! Владик, держись!» Максим потянул Владика сильнее прежнего, не удержал руку на стойке, его почти полностью вытянуло волной, которая тащила и Владика, на палубу. Максим опрокинулся на спину, согнул ноги, уцепился ими за ограждение люка. Волна накрыла, и Максима захлестнула в люк. Максим продолжал тянуть конец. Владик со спасенным Андрюшкой в руках грянулся о Максима, толкнул его назад. Они вместе покатились по трапу в кубрик, оказались сидящими на палубе у койки. Качнуло, подбросила... Помогло мальчишкам усесться на койку и прижаться спинами к обшивке. Кроме того, они вцепились друг в друга. «Подожди!» — дернулся Владик. «А вдруг их смыло?» Но Жору и его помощника не смыло. Голова старпома Жоры показалась в люке. Вцепившись в коммингс, он прокричал плачущим голосом. «Не знаю, какие приёмы воспитания применяются у вас в семье, но клянусь ремнём дедушки Анастаса, я попрошу капитана!» «Мы больше не будем!» — хором сказали юнги, причём внимательный слушатель мог бы уловить в их голосах едва заметную дурашливую нотку. «Да уж понятно, что не будете после капитанской вздрючки!» И, преодолев сопротивление ветра, Разгневанный старпом Жора Седаропуло захлопнул стеклянную крышку люка. Приехали, подвёл итог Владик. Наверно, запер снаружи. Теперь не вылезем, пока не позовут на расправу. Как думаешь, сильно влетит? деловито поинтересовался Максим. Понятия не имею. Мне по-настоящему никогда в жизни ещё не вылетало. А наплевать. «Главное, что Андрюшка! Вот он!» Владик счастливо прижимал к груди пропитанного водой тряпичного зайца. «Лишь бы твой папа не отправил меня домой!» «Не отправит! Мы разве виноваты? Мы же всё правильно сделали! Андрюшку надо было спасать?» «Надо! Мы всё продумали, страховку обеспечили! Жора сам в панику ударился!» Я знаю, с чего испугался в последний момент. Чего? Вдруг твой сплесень на тросе не выдержит? Тогда что? Я ведь говорил, всегда плету крепко, если даже некрасиво». Этот разговор шёл во время крепкой качки. Волны продолжали швырять кречет, и ветер не унимался. Глянув на потолок, Максим спросил. «Как ты считаешь, можем потонуть?» Ты не думай, что я боюсь, просто хочу трезво оценить ситуацию. Если тонуть, то не хотелось бы в запертом кубрике. Думаю, не потонем. Яхта килевая, перевернуться не может. Корпус новый, крепкий. Разве что мачту может сломать, но это ещё не гибель. Качнуло сильнее прежнего. Мальчишки опять завалились спиной на внутреннюю обшивку. Задрали ноги. Кровь по-прежнему бежала по ноге у Владика. Когда яхта наклонилась на другой борт, Максим глянул на Владькину ногу и сказал. «Не унимается. Надо перевязать». «Да ерунда». «Не ерунда. Истечёшь кровью, как несчастный боец, брошенный на поле боя». Максим загнул край флотского одеяла, вытянул край простыни вцепился в него зубами, оторвал полосу. Ну-ка, давай, бинтовать пострадавшего при такой качки дело непростое, прямо цирковой номер. Несколько раз раненый и санитар валились друг на друга, но в конце концов Максим завязал самодельный бинт. Только не делай узел чёрного джека, хихикнул Владик. «Макарони, — сказал бы, — не поминай зря, худо будет!» — отозвался Максим. «Куда уж хуже-то! Он как свистит! Сами виноваты, не развязали вовремя!» «Неужели думаешь, что из-за этого?» «Кто знает! Интересно, это только здесь так дунуло или по всему побережью?» «Дунуло по всему побережью» Разноцветными флагами стала рваться развешанное на балконах и во дворах бельё. Согнулись деревья, взметнулись сорванные листья. Посыпались разбитые стёкла из захлопнувшихся оконных створок. Запрыгали у причалах шлюпки, полетели вырванные из рук прохожих пёстрые, взятые для защиты от солнца, зонтики. Помчался над асфальтом унесённый ветром тент от тележки с мороженым. Ветер ворвался в комнату Владькиной мамы, смахнул и разнёс по углам листы дипломного проекта. Мама кинулась ловить их, собрала кое-как, прижала на столе тяжёлыми книгами. Над столом подрагивала висевшая в рамке фотографии смеющийся муж и сын. Где они теперь? Что с ними? Мама торопливо взяла мобильник, стала звонить на яхту. Телефон молчал. Если бы мама могла видеть крыши и башни города, она заметила бы, что потоки ветра согнули и обломали антенны на вышке ретрансляционной станции. Мама с тревогой подошла к окну, которое захлопнулось само собой и, к счастью, уцелело. Ветер хозяйничал на улице. Хозяйничал он и в Синетополе, Вскинул и забросил на ветку доску качелей, на которых недавно качалась Ника. Нёс по уступам улиц листья каштанов, выхваченные у прохожих газеты, чьи-то шляпы. Ника шла из магазина с большой хозяйственной сумкой. Ветер чуть не вырвал сумку из рук, надавил на Нику, загнал её под арку дома, у которой гнулась и скрипела старая акация. Легко, словно клочок бумаги, ветер гнал по улице мальчика лет 8-9 в белом матросском костюме. А мальчик и не стремился остановиться. Он, в свою очередь, гнался за синей бейсболкой, которую унёс у него ветер. У акации ветер взметнул бейсболку, загнал её в гущу ветвей. Мальчик пнр чуть не пролетел мимо арки, но Ника перехватила его. Вдёрнула за руку под защиту каменной стены. «Вот балда! Тебя в море унесёт!» Часто дыша, мальчик смотрел на гудящую крону акации. «У меня там шапка застряла! Пусти, я полезу!» «Ненормальный, да? Сдует, как букашку!» «Всё равно полезу! У меня в ней там...» «Что? Очень важная вещь!» Мальчик качнулся к выходу на свистящую ветром улицу. Ника опять схватила его. Мальчик дёрнулся. «Пусти! Мне правда очень надо!» Они посмотрели друг другу в глаза. Мальчишкины глаза были мокрыми. «Очень-очень?» — сказала Ника. «Да!» «Держи!» Она отдала мальчику сумку, прижала его покрепче к стене, а сама выскочила и вцепилась в ствол акации. Конечно, она была сильнее, крепче, поворотливее, чем растерянный мальчонка в матроске. Споря с ветром, забралась на скрипящую акацию, почти скрылась в шумящей кроне и скоро прыгнула на асфальт. Упала на коленки, не удержалась, покатилась по асфальту, вскочила, вбежала под арку. «На!» — Ника протянула мальчику бейсболку. «Спасибо!» — он прижал её к груди, как спасённого котёнка ника помедлила и спросила а что у тебя за вещь там если это не тайна мальчик подумал сунул пальцы под надорванную подкладку бейсболки достал бумажку вот это билет от автобуса счастливый я с ним сдавал приемный экзамен в музыкальную школу в другом городе и ужасно боялся а он помог на пятерку смотри какой номер На бумажной ленточке были отпечатаны цифры: Один, два, три, три, два, один. Хорошо тебе, вздохнула Ника. Если бы у меня был такой билет для удачи. У тебя локоть ободрался, виновато сказал мальчик. Подумаешь, не смертельно, ты далеко живёшь. Нет за углом, на якорной «Пойдём». Она взяла мальчика за руку, бейсболку он крепко держал другой рукой, и они, пригибаясь против ветра, ринулись к перекрёстку. За углом ветер был послабее. Скоро Ника и мальчик оказались у подъезда, вскочили в него, как в убежище. Здесь к ним с радостным повизгиванием подскочил клочкастый пудель. «Чапа!» — обрадовался мальчик. «Здравствуй! Тебя что, домой не пускают?» Чапа потанцевал перед мальчиком, а потом и перед Никой на задних лапах. Ника потрепал его по ушам. «Хороший. Это твой?» «Непонятно, чей. А вообще-то общий. Смотри, он на твой локоть глядит. Дай ему залезать, и быстро пройдёт. У добрых собак слюна стерильная. Чапа всем ребятам коленки и локти зализывает, когда обдерут». Ника усмехнулась и подставила локоть. Чапа деловито взялся за своё санитарное дело. Мальчик и Ника наблюдали. «Спасибо», — через полминуты сказала Ника Чапи. А мальчику сообщила. но ну всё, надо мне идти, не теряй больше шапку». «Не буду», — серьёзно сказал он. И вдруг попросил, когда она шагнула к двери. «Подожди». Ника остановилась. «Тебе очень нужна удача», — спросил мальчик. «Ещё бы», — горько сказала девочка. «Тогда возьми». Мальчик достал из-под фуражечной подкладки и протянул автобусный билет. Ника смотрела смущённо недоверчиво. «У меня была уже одна большая удача», — объяснил мальчик, глядя большими честными глазами. «Пусть теперь случится у тебя». Она неуверенно взяла билет. «А не жалко?» «Немного жалко», — прямодушно сказал он. «Но ведь тебе нужнее. А когда жалко, это даже лучше». Волшебство получается сильнее». «Ты хороший человек», — сказала Ника. «Да ну, обыкновенный», — пробормотал он. «Когда загадаешь желание, сомни билет в кулаке, а потом разгладь снова». «Обязательно, спасибо». Ника вдруг быстро чмокнула мальчишку в щёку, потом опять потрепала по ушам чапу и выскочила под ветер. Мальчик постоял, держась за щёку. Вздохнул, присел на ступеньку, притянул пуделя к себе. «Эх ты, Чапа, а я ведь скоро уеду!» А Кречет продолжал бороться со штормом. «Жора, надо поставить штормовой стаксель!» — крикнул капитан Ставриткин. а «Атор развернёт лагом, будет полный марш шапена «Поставим, Кэп!» И скоро вверх по штагу поползла парусина маленького треугольного паруса. А хахита Паганель, возьмите пока руль», — скомандовал капитан. «Старайтесь держать круто-круто в бейдевинт на грани заполаскивания. Макарони, Жора, стаксельшкот в тугую!» Два матроса перехватили рулевое колесо. «Скорость-то будет никакая, капитан», — жалобно сказал Паганель. «Главное, чтобы не развернуло бортом к волне». «Постараемся, капитан!» — пообещал Ахахита. Штормовой стаксель иногда стремился заполоскать, но Ахахита слегка перекладывал руль под ветер. Паганель, судя по всему, помощник был так себе. И дрожащая парусина снова натягивалась. Яхта шла, зарываясь носом в волну. В кубрике Максим и Владик при каждом раскачивании по-прежнему наваливались друг на друга. Владик прокричал. «Стало качать равнее Наверное, вздёрнули штормовой треугольник!» «Ты говорил, что не разбираешься в морском деле, а на самом деле вон как разбираешься!» — крикнул в ответ Максим. «Я говорил, что не учил специально, а что знаю, то само запомнилось!» Он повертел в пальцах очки. «Смотри, стекло треснуло! Даже не заметил, когда...» Наверху капитан Ставриткин распорядился. «Теперь надо перекусить по очереди. Как бы ни свистело, а питаться необходимо». «Клянусь, дедушкой это правильно. У меня чем крепче свистодует, тем сильнее аппетит». «А как там эти любители приключений?» «Никуда не денутся, я их закрыл внизу». «Взгореть бы обормотов!» «За что, Данилыч? Любимого зайца спасали! Нам-то не до него было, они вспомнили! И, кстати, действовали по правилам!» «Вот оказались бы за бортом! Разве выловишь в такой каше?» «Господь миловал!» — Жора украдкой перекрестился. «Ты их, Данилыч, сильно не ругай! Клянусь дедушкой, геройские пацаны!» — Ладно, в любом случае надо сперва покормить. Жора заглянул на камбуз. — Дядя Юферс, доблестные мариманы должны обедать даже на краю пучины. — Придётся опять консервами, Жора. Сам видишь, какие танцы. — Хоть чем, клянусь дедушкой, я готов сожрать живого кошелота. И Жора скрылся. Корабельный гном Гоша сокрушённо сказал из-за своего укрытия. — Кажется, это самое намудрили мы с этим колдовством. — Думаешь, мальчишки что-то сделали не так? — Это самое я сделал не так. Узел-то этот сам по себе, а я ещё вдобавок поворожил это по старинке. Гномьим заклятием, и это самое перестарался, видать. Практики мало, это значит старость. «Зачем ты, Лангусточ, решил добавить ветру-то?» Думал это, что капитан сразу ляжет на левый галс, потому как при нём, при левом это самое, кречет послушнее. «А он, капитан-то, это самое». Не распознал ещё такое или не успел повернуть. Теперь это уж точно не видать нам Синитополя. — Это, Гоша, ещё рано говорить. На море бывает всякое. Пойду кормить морячков. — Погляди, как там мальчики. Это самое тревожно за них. — Погляжу. Мальчиков, между тем, Жора с предосторожностями переправил через палубу в общий кубрик. Получите героев под расписку. Максим и Владик встали, насколько это позволяла качка, в позу виноватых школьников, которых доставили в кабинет завуча. Те, кто поедал из банок, принесённые дядюшкой Юферсом консервы, капитан, Жора, Макарони и сам Юферс, Молча смотрели на них. Проглотив очередную порцию фасоли, капитан, наконец, спросил. «Как, по-вашему, что теперь с вами делать?» Они переглянулись. наверное выдрать, да?» С грустным пониманием выговорил Максим. «Очень правильная мысль. Жаль, что пока не позволяет обстановка. Есть хотите?» «Да!» возгласили оба юнги, а Максим радостно добавил. «Представьте, у меня всю морскую болезнь слезнула непонятно куда. Наверное, с перепугу. И теперь зверский голод!» «Ешьте, мои хорошие!» — заботливый дядюшка Юферс протянул им открытые банки и ложки. Оба героя накинулись на еду. Затрещал телефонный сигнал. Капитан схватился за карман, выдернул мобильник. «Я про него и забыл. Надо же, не размок. Да, слушаю. Да, я. Всё нормально. Ну, свистнуло слегка. Теперь ковыляем потихоньку против волны. Обидно, что теряем время. А так всё в порядке». «У нас тоже был сильный шквал», — кричала в телефон обрадованная мама Владика. «Но сейчас уже всё стихло, и, видимо, сразу починили антенны. А сперва я никак не могла связаться с вами и очень беспокоилась. Как там, мальчики?» «Что?» «В порядке, мальчики», — бодро отвечал капитан Ставриткин. «Вон, наворачивают фасоль в томатном соусе за обе щеки «Нет, не укачивает, он же со своим зайцем. Макса малостью укачала сперва, но теперь ест с удвоенным аппетитом. Ладно, мы тоже целуем. Ребята, вам привет от мамы, от тёти Оли». «Ура!» — не переставая жевать, откликнулись они и отсалютовали ложками. «Жора, макарони». «Смените сейчас рулевых, пусть пожуют», — сказал капитан. «Дядя Стёпа, можно я постою на вахте с рулевыми?» — сунулся вперёд Максим. «Кажется, волна стала потише». «Жора, одолжи мне дедушкин ремень», — с самым зверским лицом потребовал капитан Ставриткин. «Дядя Стёпа, я пошутил», — быстро сказал Максим. Капитан оглянулся на старого боцмана. «Дядюшка Юферс, заберите юных обормотов на камбуз, и пусть до вечера драят миски, вилки, ложки. Это им за все их фокусы. И чтобы носа не совали на палубу». «Будет сделано, капитан». Дядюшка подмигнул Владику и Максиму. На камбузе мальчишек встретил обрадованный Гоша. «Я весь это самое испереживался». «С вами это... ничего не случилось?» «Всё в порядке», — бодро сообщил Владик. «И главное, что Андрюшка с нами». Он поболтал в воздухе лапами промокшего зайца, с которым теперь не расставался. «Вот разожгу плиту, мы его высушим», — пообещал дядюшка Юферс. «Что-то мы это... не то наколдовали», — самокритично покряхтел Гоша. «И вы, и...» «Это самое «я»? У меня даже стихи сочинились. Может, это пригодятся для поэмы?» Наверху свистело по-прежнему, и яхту болтало не меньше, чем раньше, но все уже претерпелись к штормовой обстановке. Поэтому Владик подбодрил друга Гошу. «Почитай». «Я это...» «Правда, Георгий Лангустович, почитайте». — попросил и Максим, — может быть, скорее из вежливости, но внешне убедительно. — Я... Ну, это... Вот. Гоша, цепляясь за что попало, ухитрился встать в позу декламатора. — Чтоб клад капитана отважного румба скорее оказался поближе от нас, Мы силы свои напрягали упруго, Но кречет вдруг лёг на ненужный нам галс. Правильно, Гоша, вздохнул дядюшка Юферс. Правильно, хотя и печально. С этого галса кречет у теперь не уйти, пока дует с такой силой. Под штормовым такселем делать оверштаг штука рискованная. Как зависнешь в Левентике, раздолбать и кинуть может в такие тартарары? Это я, это самое, во всём виноват, — скорбно сообщил Гоша, выходя из поэтического транса. — Да ладно, не горюй, — попытался утешить его Владик. — Ну пусть не будет клада, зато были приключения, ты о них напишешь новые стихи. В главном кубрике в это время шло совещание. Такая вот неприятность, Данилыч», — докладывал старпом Жора. Кто мог подумать, казалось, новая яхта, а тут всё одно к одному. И двигатель не запускается, и вант путенс раздолбало. Клянусь дедушкой, ещё немного, и мачта может полететь. Это что же, хочешь, не хочешь, — А надо менять галс. — И даже двигателем не подработаешь, а мачту надо спасать. Если не укрепим, вант путанцы полетит. — Может, поднять зарифленный грот? — Клянусь дедушкой, ванты не выдержат. — Тогда не будем тянуть Жора. Может, бог Марии будет милостив. На той надежды. Матросы и Жора разобрали стаксель Шкоты. Капитан Ставриткин встал рядом с рулевым Макарони. «Начали, ребята! Ували помалу! Хватит! К повороту!» «Есть к повороту!» — откликнулся Жора. «Поворот! Крути, Витя!» И сам стал помогать вертеть штурвал. Яхта пошла носом к ветру. Не очень охотно пошла, скорость еле-еле, парус маленький. Встала носом точно к ветру и волне, заныряла пуще прежнего. «Стак сильно ветер!» — заорал капитан. Жоры и матросы вручную вынесли налево как можно дальше шкотовый угол штормового треугольника. Яхта подскочила и ухнула с волны ещё, ещё и... Наконец перевалила на левый галс. «Ура!» — завопил у штурвала Макарони и тут же трижды плюнул за плечо. Капитан облегчённо улыбнулся. «Ну и лады. Жора, займись сахахита под ветренными вантами. Поставьте временные талрипы. И можно, пожалуй, поднять наполовину грот. Побежим как надо. Терять нечего, теперь всё равно не миновать Синитополя. Придётся заходить на ремонт». Невесёлое дело, да всё же лучше, чем к рыбам в гости. Скоро кречет, прыгая с волны на волну, мчался среди гребней в бейдевинт левого галса. Паруса были уменьшены. Всё тот же штормовой стаксель и зарифленный наполовину грот, но скорость была приличная, потому что ветер не слабел. Между тем опускались сумерки. На камбузе шла беседа. Дядюшка Юферс довольно рассказывал. «Капитан так и сказал. Теперь без захода в Синетополь не обойтись, а там застрянем на сутки не меньше. Надо ремонтировать растяжки, спасать мачту, да и двигатель проверить, так что твоя судьба, Гоша, вроде стала поулыбчивей». «Ох, это не знаю». «Будем надеяться, а пока включим музыку!» Он нажал кнопку плеера, и послышалась знакомая песня о сундучке. «Макароня услышит, опять начнёт накликать всякие беды», — опасливо сказал Максим. «При таком свисте не услышит», — возразил Владик. «Да и чего в этой песне плохого? Сперва страшновато, а потом всё хорошо. Про кота?» которого взял с собой Юнга Генри. Может, это про того самого кота, что в другой песне, в колыбельной?» И он погладил Андрюшку, которого держал на колени. Дядюшка Юферс быстро перемотал плёнку и послышался последний куплет колыбельной. «Кот корабельный приткнётся под боком, Стрелка компасная, кончик хвоста». Канет печаль твоя в море глубоком, если тихонько погладишь кота. Помолчали подчувствительную песню. Гоша поворочился и сказал: "Хорошо это, когда на судне кто-то живой, с лапами, с хвостом. У нас на клипере при капитане Аполлоне Филиппыче гущи не без бородька был это самое пудель. Звали его это «Бимс. Всех потешал, танцевал это под балалайку. Боцмана Пантелеича изображал, как тот, это самое, выпимший из увольнительной по трапу идёт. Тот это не обижался. А ещё он это всех лечил обязательно. Если кто обдерётся до крови, палец, это самое, порежет или на гвоздь напорится». «Сразу Бимса зовут. Он это полижет и скоро, значит, никакой болячки и заразы. Сейчас бы сюда этого Бимса!» — вздохнул Владик. «А то Андрюшка хороший, но лизать рано не умеет». «А что это у тебя где?» — тут же заволновался Гоша. «Да, кажется, нога припухла под бинтом». «Это болит?» «Маленько. Да ладно, пройдёт». «Ну-ка, ну-ка!» Дядюшка Юферс ухватил Владика за щиколотку и начал толстыми своими пальцами разматывать бинт. Конечно, уже не самодельный из простыни, а марлевый. «Ай, и правда припухло! Уж не заразил ли?» «Да не!» «Я это...» — нерешительно сказал Гоша. «Если, конечно, никто не против, я это самое...» «Что, Лангусточ?» С ожиданием глянул на него дядюшка Юферс. «Рецепт имеется?» «Не рецепт, а то самое...» Гоша поскрёб под колпаком теме. «Насчёт этого, значит, Бимса. Маленькое ещё колдовства-то у меня осталось...» может, попробовать?» «Как это?» — разом выдохнули Владик и Максим. «Вы только это сперва прикройте глаза, чтобы, значит, не сглазить. И ты, Юферс». Мальчики и дядюшка удивлённо переглянулись, но послушались. Корабельный гном пооглядывался, съёжился, забормотал закрутил большими пальцами сложенных на животе рук, шумно выдохнул и перед ним затанцевал на задних лапах чёрный лохматый пудель. «Значит, это вот, бимсик хороший ты, пёс!» Дядюшка и ребята изумлённо уставились на пёсика, а тот, не смущаясь новой обстановкой, потанцевал, лизнул гному ладонь и деловит обернулся к Владику. Сразу понял, что надо делать — Шершаум языком принялся вылизывать покрасневший рубец. «Ой!» — шепотом сказал Владик. «Это самое «терпи, если щекотно». Да не щекотно, а не верится. Он настоящий? А ты это «погладь». Владик погладил Пуделя. Тот помахал хвостом, не прекращая своего медицинского занятия. А когда прекратил... Сел и вопросительно посмотрел на всех по очереди. «А у меня вот, тоже!» Максим храбро отодрал от колена пластырь. «Ещё не совсем подсохло, и болит иногда!» Бимс продемонстрировал полную готовность помочь и другому мальчишке. Такая, мол, моя корабельная служба. Начал лизать колено. «Мы с Владиком оба хромые инвалиды!» Улыбнулся Максим виновата, словно извиняясь за прежние грехи. Только он сильнее пораненый. «Теперь оба избавитесь от инвалидности», — пообещал дядюшка Юферс, бинтуя Владику ногу. «Хорошая собачка, Бимс. Вот ведь какое чудо! Гоша, ты её насовсем сюда, или...» «Это самое, насовсем такое не получается». «На минутку только». Бимс оглянулся на гнома. «Я, мол, своё дело сделал». «Это умница Бимс», — похвалил Гоша. «А теперь это самое беги. Привет Аполлону Филиппычу». Бимс ещё раз мотнул хвостом и... не убежал, а просто растаял в воздухе. «Ну вот», — вздохнул Максим, — «даже спасибо сказать не успели». «А вы это самое скажите, он услышит». Владик и Максим посмотрели друг на друга, зажмурились и громким шёпотом произнесли вместе «Спасибо, Бимс!» И послышалось сквозь штормовой шум, будто кто-то весело тявкнул вдали. Дядюшка Юферс опять включил колыбельное. Ветер, кажется, стал спокойнее, ровнее. Ребят клонило в сон. Они, сидя рядышком, привалились друг к другу. «А когда будет Синитополь?» — пробормотал Максим. «Если всё пойдёт без приключений, то завтра утром», — разъяснил дядюшка Юферс. «Хотя на море случается всякое». Кречит шел по темному морю среди смутно-белеющих гребней. Под низкими облаками прорезалась оранжевая щель заката.